Глава восьмая. «Я лишился прекрасной девушки, превосходного положения в обществе и приличного дохода, начал мистер Годфри и принял это без сопротивления. Каков мотив столь странного поведения? Мой драгоценный друг, никакого мотива не существует. Никакого? Позвольте вас звать, дорогая мисс Клак, к вашему опыту обращения с детьми». Ребенок начинает капризничать. Вы удивлены и пытаетесь докопаться до причины. Но милое дитя не в состоянии объяснить причину своего поведения. С таким же успехом можно спрашивать у травы, почему она растет, или у птиц, для чего они поют. Итак, в этом смысле я похож на милое дитя или траву или птиц. Я сам не знаю, зачем я предложил мисс Верендер выйти за меня. Не знаю, по какой причине постыдно запустил дела с дорогими дамами. И понятия не имею, что заставило меня отдалиться от перешивочного кружка. Спросите у ребенка, почему он проказничает. В ответ ангелочек лишь сунет пальчик в рот и не знает, что ответить. Мой случай точно такого же свойства, мисс Клак. Никому другому я бы не признался, но вам просто обязан. Я начала приходить в себя. Мне подвернулась головоломка. Головоломки мне крайне интересны, и говорят, у меня есть навыки их решения. «Мой лучший друг, напрягите ваш ум и помогите мне», — продолжал он. «Скажите, почему вдруг брачные хлопоты начали казаться мне подобием сна? Почему я внезапно осознал, что мое истинное счастье состоит в помощи дорогим дамам, в скромном полезном вкладе в их дело И в выступлениях, когда попросит председатель, со словами серьезного напутствия. «К чему мне положение в обществе? Оно у меня есть. К чему доход? Я способен заплатить за хлеб и сыр, уютную квартирку и два сюртука в год. Зачем мне мисс Верендер? Она сама мне сказала, пусть это будет нашим секретом, что любит другого и что решила выйти за меня с единственной целью». Попытаться выбросить этого человека из головы. Какой ужасный брак! Ох, какой это был бы ужасный брак! Вот о чем я думал на пути в Брайтон, мисс Клак. В обществе Рэчел я чувствовал себя преступником, ожидающим приговора. Узнав, что и она передумала, услышав ее предложение разорвать помолвку, я ощутил, даже не сомневайтесь, невероятное облегчение. Всего месяц назад я в упоении прижимал ее к своей груди, а час назад счастье от сознания того, что прижимать ее к груди больше не придется, опьянило меня, как крепкий напиток. Такого не может быть, это просто невероятно. И все же таковы факты, о которых я имел честь сказать, когда мы присели здесь на эти два стула. Я лишился прекрасной девушки, превосходного положения в обществе и приличного дохода, приняв это без какой-либо борьбы. «Способны ли вы это объяснить, мой дорогой друг? Я лично не способен». Величественная глава склонилась на грудь в отчаянии от невозможности самому разрешить головоломку. «Я была глубоко тронута. Картина болезни, говоря языком врачевательницы душ, была ясна, как на ладони». Любой может подтвердить из своего опыта, что обладатели самых возвышенных способностей подчас вынуждены смиренно опускаться до уровня своего совершенно бестоланного окружения. Цель мудрого проведения, несомненно, состоит в том, чтобы напоминать великим, что они смертны, и что та сила, которая дала им величие, может легко забрать его обратно. Мой разум с легкостью различал в недостойных поступках мистера Годфри, подобный случай целительного принуждения к смирению, незримой свидетельницей, которого мне довелось стать. Одинаково легко было увидеть и достойное одобрение возвращения его утонченной натуры, пришедшей в ужас и отшатнувшейся от мысли о браке с Рэчел, и то очаровательное рвение, с каким он был готов вернуться к своим дамам и беднякам. Я изложила ему свой взгляд в простых словах как «сестра», На его радость приятно было смотреть. Он сравнил себя с человеком, вышедшим из темноты на свет. Когда я заверила, что он встретит в перешивочном обществе прежний любезный прием, сердце христианского витязя переполнило благодарность. Он по очереди прижал к губам мои руки. Упиваясь торжеством от того, что он возвращается к нам, я не стала их отнимать, я закрыла глаза. В экстазе духовного самозабвения опустило голову на его плечо. Еще мгновение, и я бы точно лишилась чувств в его объятиях, если бы не вмешательство внешнего мира, заставившее меня опомниться. За дверью раздался мерзкий звон ножей и вилок. Это лакей пришел накрывать стол к обеду. Мистер Готфри вскочил и глянул на каминные часы. «Как быстро летит время, когда я с вами!» — воскликнул он. «Я опаздываю на поезд». Я смелилась спросить, почему он так спешит вернуться в город. Ответ напомнил мне о прежних, еще не улаженных семейных передрягах и о будущих семейных ссорах. Отец передает, что дела заставили его сегодня выехать из Фризинг-Холла в Лондон. Он предлагает приехать сюда либо этим же вечером, либо завтра. Я должен рассказать ему, что произошло между мной и Рэчел. Он в душе уже считает нас мужем и женой. «Боюсь, мне будет очень трудно примирить его с разрывом помолвки. Я должен во что бы то ни стало остановить его приезд, пока он не примирится с нашим разрывом. Мой дрожащий друг, мы еще увидимся». С этими словами он выбежал вон. С не меньшей спешкой я быстро поднялась наверх, чтобы прийти в себя в своей комнате до появления перед теткой Эблоид и Рэчел за обедом. «Задержимся еще на минуту на мистере Годфри Я прекрасно знаю, что оскверняющее все подряд мнение Света посчитало, что он при первой же возможности освободил Рэчел от обязательств по собственным себелюбивым мотивам. До моих ушей также дошло, что нетерпеливое желание восстановить свою репутацию в моих глазах. Некоторые круги связали с меркантильным стремлением помириться через меня с одной почтенной дамой из Комитета перешивочного общества, щедро наделенной благами этого мира, моей близкой подругой. Я упоминаю эту гнусную клевету исключительно с целью показать, что она ни капли не затронула мой дух. Выполняя полученные инструкции, я описала колебания моего отношения к нашему христианскому витязю в точном соответствии с записями в моем дневнике. В свое оправдание позвольте заметить, что восстановив свою репутацию в моих глазах, Мой талантливый друг уже никогда не терял ее. Я пишу со слезами на глазах, жаждая рассказать больше. Увы, я жестоко ограничена своими собственными наблюдениями за людьми и происшествиями. Не прошло и месяца после описываемых событий, как потрясение на финансовом рынке, еще больше сократившие мой и без того жалкий доход, вынудили меня уехать за границу, сохранив нежную память о мистере Годфри которую пытались, но не смогли опорочить мирские сплетни. Остается осушить мои слезы и вернуться к повествованию. Я спустилась к обеду, естественно, желая узнать, как расторжение брачного соглашения подействовало на Речел. Мне показалось, хотя, признаться, у меня нет большого опыта в таких делах, что освобождение от обязательств снова навело ее на мысли о любимом мужчине, и что она негодовала на себя из-за неспособности подавить вернувшиеся чувства, которого втайне стыдилось. Кто был этот мужчина? Я кое на кого думала, однако не видела смысла тратить время на пустые подозрения. После возвращения на истинный путь Рэчел уже не будет что-либо от меня скрывать, и со временем я все узнаю и об этом человеке, и о лунном камне». «Даже не имея возвышенной цели пробудить в ней интерес к духовности, мне хватило бы одного желания облегчить ее от груза греховных тайн». Тетка Эблоет совершала свой послеобеденный мацион в коляске для инвалидов. Рэчел пошла вместе с ней. «Я хотела бы сама толкать коляску», — вырвалась у нее. «Хотела бы, чтобы меня свалила с ног усталость». Настроение ее не изменилось и к вечеру. В одном из бесценных сочинений, принадлежащих моей подруге, в 44-м издании «Жизни, писем и трудов мисс Джей-Анн Стампер», я обнаружила отрывки, удивительно подходящие к нынешнему состоянию Рэчел. На мое предложение зачитать их, она ответила тем, что отошла к пианино. Плохо же она знала солидных людей, если надеялась истощить мое терпение подобным образом». Держа мисс Джейн Анн Стампер наготове, я, не теряя веры в будущее, стала ждать дальнейших событий. Мистер Эблоид-старший так и не появился в тот вечер. Однако я знала, какое значение этот алчный мирянин придавал женить без сына на мисс Верендер и была положительно уверена, как бы мистер Готфри не пытался этому помешать, что он явится на следующий день. Я рассчитывала, что после такого вмешательства Неизбежно разразится буря, которая, несомненно, повлечет за собой благоприятное истощение сил Рэчел к сопротивлению. Мне было доподлинно известно, что мистер Эб Ллойд-старший слыл особенно среди тех, кто ниже его, удивительно добродушным человеком. По моим наблюдениям, он заслуживал свою репутацию, но только пока его все устраивало и не минутой более. На следующий день, как я и предвидела, тетка Эблоид была удивлена, насколько это позволяла ее натура внезапным появлением мужа. Он не пробыл в доме и минуты, как вдруг на этот раз, к моему удивлению, наткнулся на неожиданное препятствие в лице мистера Бреффа. Я не припомню момента, когда присутствие юриста было бы менее желательным. Он был явно готов к любым пертурбациям, и принял в предстоящей схватке сторону Рэчел. «Какой приятный сюрприз, сэр!» с обманчивой любезностью сказал мистер Эблоид юристу. «Выходя вчера из вашей конторы, я не ожидал встретить вас сегодня в Брайтоне». «После вашего ухода я обдумал нашу беседу еще раз», ответил мистер Бреф. «Мне показалось, что я еще могу быть полезен». Я сел в поезд в последнюю минуту, и не успел узнать, в каком вагоне ехали вы. Сказав это, юрист занял место рядом с Рэчел. Я скромно присела в углу, на всякий случай держа на коленях мисс Джейнан Стампер. Тетя села у окна, по обыкновению лениво обмахиваясь веером. Мистер Эблоид, чья лысая голова раскраснелась пуще обычного, остановился на середине комнаты и вкратчиво обратился к племяннице. «Рэчел, дорогуша!» «Готфри сообщил мне невероятную новость. Я приехал, чтобы все узнать лично. В доме есть отдельный кабинет. Не окажете ли мне честь провести меня туда?» Рэчел не сдвинулась с места. То ли решила довести дело до развязки сама, то ли получила какой-то тайный знак от мистера Бреффа, я не берусь судить. Но оказать честь мистеру Эблойту-старшему не согласилась. «Все, что вы желаете сообщить мне», — ответила она, — «можно высказать прямо здесь, в присутствии моих родственников». И, — она бросила взгляд на мистера Бреффа, старого верного друга моей матери. «Как вам угодно, моя дорогая», — дружелюбно сказал мистер Эблойд. Он сел на стул. Все остальные не сводили глаз с его лица, словно надеялись, вопреки семидесятилетней мирской выучке, прочитать на нем правду. Я же смотрела на лысую макушку, помня по прошлому опыту, что Норов старика имел обыкновение заявлять о себе именно в этой точке. «Несколько недель назад», — продолжал пожилой джентльмен, «мой сын сообщил мне, что мисс Верендер оказала ему честь согласиться выйти за него замуж. Возможно ли, Рэчел, что он неправильно вас понял или сделал неверный вывод из того, что вы ему сказали?» «Отнюдь», — ответила она. «Я действительно согласилась выйти за него замуж». «Весьма искренний ответ, и пока что весьма удовлетворительный». «Значит, в отношении того, что произошло несколько недель назад, Годфри не ошибся». «Тогда выходит, что он ошибался в том, о чем сказал мне вчера». «Уже понятнее. У вас, как бывает с влюбленными, случилась размолвка, а мой глупый сын воспринял ее всерьез». «Эх, я в его возрасте был сметливее». Тут уже взыграла грешная природа Рэчел, образно говоря, наследие праматери Евы. «Давайте говорить на чистоту, мистер Эблоид. Между вашим сыном и мной вчера не произошло ничего похожего на ссору. Если он сообщил вам, что это я предложила расторгнуть наш брачный уговор, а он со своей стороны согласился, то значит сказал вам всю правду». Природный термометр на макушке мистера Эблоита начал показывать, что он сердится. Лицо оставалось как никогда дружелюбным, однако плешь алела все ярче и ярче. "Полноте, моя дорогая", сказал он успокоительным тоном. "Не сердитесь на бедного Годфри, проявите великодушие". Он очевидно что-то ляпнул не впопад. Он с детства не ловок, но у него доброе сердце, Речел, очень доброе. Мистер Эблоит Я либо неудачно выразилась, либо вы нарочно не хотите меня понимать. Я не буду больше повторять. Ваш сын и я до конца наших жизней останемся кузеном и кузиной, и никем более. Теперь достаточно ясно? Тон, которым это было сказано, не оставлял повода для сомнений даже старику Эблойту. Термометр поднялся еще на один градус, а голос, когда он вновь заговорил... Утратил антонацию человека, славящегося своим добродушием. «Следует ли мне понимать, что ваше согласие на вступление в брак отменяется?» «Вы понимаете правильно, мистер Эблойд. А также, что предложение разорвать помолвку фактически поступило от вас. Фактически от меня. И ваш сын, как я уже сказала, согласился с ним и одобрил его. Термометр достиг максимального накала». Алый цвет превратился в багровый. «Мой сын — нечестивый пес!» — в бешенстве воскликнул старый греховодник. «Ради меня, его отца, а не ради него самого! Прошу объяснить, мисс Верендер, что вы имеете возразить против мистера Готфри Эблойта!» Тут в первый раз вмешался мистер Брефф. «Вы не обязаны отвечать на этот вопрос», — сказал он Рэчелл. Старик Эблоид коршуном налетел на него. «Не забывайте, сэр, что вы в этом доме незваный гость. Вам тактичнее будет вмешаться, когда вас об этом попросят». Мистер Брефф и бровью не повел. На глянцевой маске лице старого пройдухи не появилось и мизерной трещины. Рэчел поблагодарила его за совет и повернулась к мистеру Эблоид старшему сохраняя хладнокровие, на которое, принимая во внимание ее возраст и пол, было просто страшно смотреть. Ваш сын задавал мне точно такой же вопрос. У меня нет иного ответа ни для него, ни для вас. Я предложила освободить нас от обязательств, потому как, поразмыслив, сделала вывод, что в интересах нашего общего блага будет лучше отменить необдуманное обещание и позволить ему сделать более удачный выбор, «Что такого натворил мой сын?» — не сдавался мистер Эблоид. «Я имею право знать, что он натворил». Рэчел тоже не уступала. «Вы уже получили объяснение, которое я считаю единственно возможным дать и вам, и ему». «Другими словами, мисс Верендер, вы ради вашего удовольствия изволили водить моего сына за нос?» Рэчел выдержала паузу. Сидя недалеко от нее... Я услышала сдавленный вздох. Мистер Бреф слегка сжал ее руку. Рэчел совладала с собой и отвечала мистеру Эблойту с прежней дерзостью. «Меня сделали мишенью еще более худших кривотолков, и я терпеливо их вынесла. То время, когда меня обидело бы обвинение в кокетстве, прошло». Рэчел сказала это с горечью в голосе, убедивший меня, что она не забыла скандал вокруг лунного камня. «Мне больше нечего сказать», — добавила она с усталым видом, не обращаясь ни к кому конкретно и глядя мимо всех нас в ближайшее от себя окно. Мистер Эблоид вскочил на ноги и с такой силой оттолкнул стул, что тот опрокинулся на пол. «Зато мне есть что сказать», — громко хлопнув ладонью по столу, сказал он. «Я хочу сказать, что если мой сын не почувствовал оскорбления», то его почувствовал я». Рэчел вздрогнула и в взумлении уставилась на него. «Какое оскорбление, о чем вы?» «Оскорбление», — повторил мистер Эблойд. «Я понял, что вами двигала, мисс Верендер, и почему вы разорвали помолвку с моим сыном. Я понял это так же отчетливо, как если бы вы сами все подробно объяснили». «Ваша проклятая списивая семейка насмехается над Годфри, как некогда насмехалась надо мной, когда я женился на вашей тетушке. Ее семья, ее нищая семья, повернулась к ней задом за то, что она вышла замуж за честного человека, который сам пробился в люди и сам заработал свое состояние. У меня не было богатых предков. Я не веду свой род от головорезов и мерзавцев, наживших состояние грабежами и убийством». Я не припомню такого времени, когда Эблуиты были бы голы и не умели подписаться своим именем. Ха! Я тоже пришелся Гернкастлим не ко двору, когда женился. А теперь мой сын пришелся не ко двору вам. Я это с самого начала подозревал. У вас в жилах течет кровь Гернкастлий, дорогуша. Я всегда это подозревал». «Весьма недостойное подозрение», — произнес юрист. Я удивлен, что у вас хватило духу высказать его вслух. Прежде чем мистер Эблоид нашелся что-либо ответить, Рэчел заговорила тоном гнева и крайнего презрения. Не стоит обращать внимание, если он действительно так думает, на здоровье. Из багровой макушка мистера Эблоита сделалась пурпурной. Он хватал ртом в воздух, переводя взгляд с Рэчел на мистера Брэффа и обратно, в таком бешенстве, что не знал, кого атаковать первым. Его жена, до сих пор равнодушно обмахивавшаяся веером, встревожилась и попыталась довольно безуспешно успокоить его. Во время этого неприятного разговора я несколько раз ощущала душевные позывы вмешаться и произнести наставительные слова, но, опасаясь возможных результатов, сдерживала себя, что недостойно английской христианки, озабоченной не пошлой осторожностью, но нравственной правотой. Видя, какой оборот приняло дело, я поднялась выше всех соображений об удобстве. Если бы я собиралась вмешаться с доводами моего собственного скромного разумения, я бы, пожалуй, не решилась. Однако тягостная семейная сцена, разыгравшаяся передо мной, прекрасным чудным образом освещалась мисс Джейн Анн Стампер в ее письме номер 1001 о семейном мире. Я вышла из моего угла и открыла бесценную книгу. Дорогой мистер Эблоет сказал я, всего одно слово. Когда я вставая с места привлекла внимание всей компании, старик был готов сказать мне какую-то грубость. Моё дружеское обращение заставило его сдержаться. Он вытаращил глаза, удивившись как язычник. Позвольте мне как доброжелателю и другу, продолжала я, и как человеку привыкшему пробуждать, убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять других, «Взять на себя самую простительную вольность, успокоить ваш дух». Мистер Эблойд начал приходить в себя. Он был на грани срыва и сорвался бы, заговори с ним кто-то другой. Но в критических ситуациях мой, обычно мягкий голос, возвышается. Положение требовало, чтобы мой голос звучал громче его. Я воздела перед ним бесценную книгу и постучала пальцем по открытой странице. «Не мои слова!» – порывисто воскликнула я. «О, не думайте, что я стала бы привлекать ваше внимание к моим скромным словам!» «Манна небесная в пустыне, мистер Эблоид, рассанная и сохшую землю!» «Слова утешения, слова мудрости, слова любви, блаженные, блаженные слова, мисс Джейн Анн Стампер!» Я остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание, прежде чем я успела продолжить, Это чудовище в человеческом обличии яростно выкрикнула «К! Джейнан Стампер!». Я не могу привести здесь ужасное слово и заменяю его точками. Я вскрикнула, когда оно сорвалось с его губ, подбежала к своей сумке, оставленной на приставном столике, вытряхнула из нее брошюры, схватила одну о сквернословии под названием «Циц ради Бога» и с многострадальным заклинающим выражением на лице вручила ему. Он разорвал ее пополам и швырнул мне через стол. Остальные, не зная, чего еще ожидать, встревоженно вскочили. Я немедленно вернулась в свой угол. Однажды в такой же ситуации мисс Джейн Анстампер взяли за плечи и вывели из комнаты. Вдохновленный ее примером, я ждала, чтобы повторить ее мученический поступок. Но нет, этому не суждено было случиться. Мистер Эблойд-старший повернулся к жене. «Кто?» «Кто? Кто?» – заикаясь от бешенства, проговорил он. «Пустил в дом эту наглую фанатичку! Не ты ли?» Вместо тетки Эблоид ответил Рэчел. «Мисс Клак моя гостья». Эти слова произвели на мистера Эблоида необычный эффект. Его кипящий гнев вдруг сменился ледяным презрением. Стало ясно, что слова Рэчел, несмотря на краткость и ясность, наконец-то дали ему некоторое преимущество. «Ага», — сказал он, — «мисс Клак гостит у вас? В моем доме?» Рэчел, в свою очередь, тоже потеряла терпение. Она вспыхнула, глаза нервно заблестели. Повернувшись к юристу и указав на мистера Эблойта, она спросила, «Что сие значит?» Мистер Брефф вмешался в третий раз. «Вы, кажется, забываете», — сказал он, обращаясь к мистеру Эблойту что сняли этот дом как опекун мисс Верендер для того, чтобы она им пользовалась. «Не торопитесь», — перебил его мистер Эблоид, — «последнее слово за мной, и я бы сказал его, если бы не это...» Он оглянулся в мою сторону, подбирая какое-нибудь гнусное прозвище. «Если бы эта оголтелая старая дева не помешала нам...» «Позвольте вам сказать, сэр... Если мой сын не заслуживает быть мужем мисс Варендер, то его отец не заслуживает быть ее опекуном. Соизвольте понять, что я отказываюсь от положения, предложенного мне в завещании леди Верендер. Говоря понятным вам юристам языком, я слагаю себя полномочия. Этот дом был снят на мое имя, и я несу за него полную ответственность. Это мой дом. Я могу пользоваться им сам или сдавать его, как мне заблагорассудится». «Я не желаю торопить, мисс Верендер. Напротив, я предлагаю мисс Верендер очистить дом от своих вещей и гостей, когда ей будет удобно». Он низко поклонился и вышел из комнаты. Вот как мистер Эблоид отомстил Рэчел за отказ выйти замуж за его сына. Как только дверь закрылась за ним, тетка Эблоид всех заставила замолчать неожиданным поступком. Она сподобилась за один раз пересечь комнату от края до края. «Милая моя», — сказала она, взяв Рэчелл за руку, — «мне было бы стыдно за мужа, если бы я не знала, что с вами говорила его вспыльчивость, а не он сам». «Это вы», — продолжала тетка Эблоид, обнаружив новый запас энергии, чтобы повернуться к моему углу, на этот раз одними глазами. «Это ваша зловредность вывела его из себя». «Надеюсь, что я больше не увижу вас с вашими брошюрками». Она наклонилась и поцеловала Рэчел. «От имени моего мужа прошу у вас прощения, моя милая. Чем я могу служить?» Совершенно непоследовательная во всем, своенравная и непредсказуемая во всех своих действиях, Рэчел вдруг расплакалась от этих банальностей и в ответ тоже поцеловала тетю. «С позволениями мисс Верендер, я отвечу за неё сказал мистер Брефф. «Могу я попросить вас, миссис Эблоид, отправить пенелопу за шарфом и капором для ее хозяйки?» «Оставьте нас наедине на десять минут», — добавил он, понизив голос, — «и вы сможете положиться на меня. Я все устрою к удовольствию вас обеих». Просто поразительно видеть, какое доверие оказывала этому человеку семья тетка Эблоид без малейших возражений вышла из комнаты. «Ах!» — проводив ее взглядом, сказал мистер Брефф. «Кровь Гернкастли, признаться, имеет свои недостатки, однако хорошая порода сразу видна». Сделав это совершенно мирское замечание, он внимательно посмотрел в мою сторону, как бы приглашая меня выйти. Моё участие в Рэйчелла несравненно более возвышенные интересы Привязали меня к стулу. Мистер Брэф оставил свои усилия точно так же, как сделал это в доме тётки Верендер на Монтэгю-сквер. Он подвел рычаг к стулу у окна и там обратился к ней. Моя дорогая юная леди, не трудно понять, что поведение мистера Эбло это оскорбило и потрясло вас. Если бы спор с этим человеком что-то значил, мы бы очень скоро могли доказать, что не на всё есть его воля. «Но такой спор ничего не значит. Вы совершенно правильно сказали. На него не стоит обращать внимания». Юрис замолчал и оглянулся на мой угол. «Я сидела, как скала, держа мисс Джейн Анстампер на коленях, а остальные брошюры под мышкой. Знаете ли, — продолжал он, снова повернувшись к Рэчел, — видеть в людях только хорошее было частью прекрасного характера вашей матушки». Она назначила опекуном мужа вашей тети, потому что верила ему и хотела угодить своей сестре. Мне лично мистер Эблоид никогда не нравился, и я уговорил вашу мать включить в завещание пункт, по которому душеприказчики обязаны в определенных случаях консультироваться со мной о назначении нового опекуна. Сегодня такой случай наступил, и я надеюсь покончить с этими скучными делами с помощью письма от моей супруги. «Окажете ли вы честь, миссис Брефф, и согласитесь ли погостить у нас? Не поживете ли в моем доме как член моей семьи, пока умные люди не соберутся и не придумают, что делать дальше?» Услышав эти слова, я встала, чтобы вмешаться. После того, как мистер Брефф попросил миссис Эблуит принести капор и Рэчел, он сделал именно то, чего я больше всего боялась. Я не успела вставить и слово как Рэчел приняла приглашение в самых теплых выражениях. «Если позволить им довести задуманное до конца, то стоило ей пересечь порог дома мистера Бреффа, с моей заветной надеждой на возвращение заблудшей овечки в стадо можно было распрощаться. Мне было страшно даже подумать о таком бедствии. Я сбросила жалкие путы светских условностей и с жаром высказала первое, что пришло в голову. «Стойте, стойте!» выслушайте меня мистер бреф не вы родственника я я приглашаю ее я призываю душеприказчиков назначить ипеунший меня рэйчел моя дрожайшая Рэйчел, я предлагаю вам мой скромный дом приезжайте в лондон первым же поездом милая моя и разделить его со мной мистер бреф ничего не ответил рэйчел посмотрела на меня с обидным изумлением которое даже не попыталась скрыть «Вы очень добры, Друзила», — сказала она. «Я буду навещать вас всякий раз, когда буду в Лондоне. Но я уже приняла предложение мистера Бреффа и считаю, что на данный момент мне лучше будет остаться под его присмотром». «Ох, не надо так говорить», — взмолилась я. «Я не могу расстаться с вами, Рэчел. Я не могу с вами расстаться». Я попыталась заключить ее в объятия, но она отстранилась. Мой порыв не передался ей и лишь напугал ее. «Неужели для вашего волнения есть причины?» — сказала Рэчел. «Я не понимаю». «Я тоже», — сказал мистер Брефф. «Их черствость, отвратительная мирская черствость, возмутила меня». «О, Рэчел, Рэчел!» — воскликнула я. «Разве вы не видите, что мое сердце жаждет сделать из вас христианку? Разве внутренний голос не говорит вам...» что я пытаюсь сделать для вас то же самое, что и для вашей матушки, до того, как смерть вырвала ее из моих рук». Рэчел сделала шаг навстречу мне и как-то странно посмотрела. «Я не поняла вашего намека на мою мать. Мисс Клак, будьте добры, объяснитесь». Прежде чем я успела ответить, мистер Брефф выступил вперед, подставил Рэчел локоть и попытался увести ее из комнаты. «Вам лучше не продолжать этот разговор, дорогая моя», — сказал он. «А мисс Клак лучше не объясняться. Будь я бревном или камнем, подобное вмешательство и тогда побудило бы меня сказать правду. Я в запальчивости отодвинула мистера Бреффа в сторону и, торжествуя понятным языком, изложила взгляд на смерть без покаяния с позиций здравой веры. Рэчел отпрянула, я пишу об этом краснее, с криком ужаса. «Идем отсюда!» Попросила она мистера Бреффа. «Ради Бога идем, пока эта женщина не наговорила еще больше. Моя мать вела невинную, полезную и прекрасную жизнь. Вы же были на похоронах, мистер Брефф. Вы сами видели, как ее все любили. Как бедные люди беспомощно оплакивали на ее могиле потерю дорогого друга. А это ничтожество стоит здесь и пытается разубедить меня в том, что моя мать, бывшая ангелом на земле, стала ангелом на небе». «Идем. Я не могу дышать одним с ней воздухом. Мне страшно находиться с ней в одной комнате». Глухая к увещеваниям, она подбежала к двери. В этот момент появилась горничная с капором и шалью. Рэчел кое-как их надела. «Упакуй мои вещи», — распорядилась она, — «и отправь их к мистеру Бреффу». Я попыталась подойти к ней, потрясенная и огорченная, но, естественно, безо всякой обиды. Я всего лишь хотела сказать ей, да смягчится ваше сердце, я не держу на вас никакого зла. Рэчел опустила вуаль, вырвала у меня из рук свою шаль и, выскочив за порог, захлопнула дверь у меня перед носом. Я восприняла новое оскорбление с обычной твердостью духа и вспоминаю об этом теперь с моим обычным чувством превосходства над обидами любого рода. Напоследок мистер Брэф успел вставить свою насмешку. «Я предупреждал вас, мисс Клак, что вам лучше было не объясняться». Поклонившись, он вышел из комнаты. Любительница бантов и лент направилась следом. Не трудно угадать, кто их перессорил», — сказала она. «Я всего лишь бедная служанка, но и мне стыдно за вас». Выходя, она хлопнула дверью. «Я осталась в комнате одна, всеми отвергнутая и покинутая». «Что еще можно добавить к этому четкому изложению фактов?» Этому трогательному образу христианки гонимой светом. Нечего. Мой дневник говорит, что на этом окончилась еще одна глава моей непрекаянной жизни. С тех пор я ни разу больше не видела Рэчел Верендер. Я простила ее уже в момент нанесения оскорбления и всегда желала ей всего доброго и молилась за нее. А когда умру, то, как последний ответ добром на зло, оставлю ей в своем завещании... Жизнь, письма и труды мисс Джейн Ан Стампер